Глава 17 Майна закончил нарезать апельсин, разложил дольки на блюде, водрузил в центр спелую грушу, добавил слив и винограда, окружил это все лентой из эспержилы и втянул носом аромат. «Вот фрукты», — сказал он, выходя на террасу и ставя блюдо на столик рядом с женой. «Ты должна питаться правильно. Тебе лакджа». Демоница посмотрела на сочные, истекающие соком фрукты, Посмотрела на мужа, лопающего сэндвич с окороком. Ей тоже захотелось окорока, хотя десять минут назад хотелось фруктов. А именно за фруктами она Майна и послала. «Окорок?» – облизнулась она. «Если будет мальчик, назовем Ходор», – задумчиво произнес вслух Майна. Ладжа аж поперхнулась виноградиной. «Только через мой труп», – выдавила она, колотя себя по груди. «А что такое?» Не понял, Майна. Нормальное, мистерийское имя у меня так второго деда звали. Серьезно? Да, я тоже хочу в честь дедушек. Давай тогда, Айза, хотя бы. А что не так с именем Ходор? А, вижу, да ладно, если у тебя такие ассоциации. Хадором только через мой труп, повторила Лакджа. Давай нормальные демонические имена или в честь ваших колдующих императоров. Пусть будет Харизакулом или... Абраксолом или Бриаром? Фу, нет, это безвкусица, поморщился Майна. Никто не называет детей именами колдующих императоров. Собак еще могут. А, то есть Бриара достойны только псы. Но ты же назвала моего пса Тифоном. Ладно, Туше. Хотя Тифон – это не историческая личность, а мифическая, наверное. Или... Мати, информации недостаточно, хлопнул крыльями попугай. Дай винограда. «А ты его не заслужил. Знал бы про Тифона – дала бы». Майна сам кинул мать виноградинку, а тот поймал ее на лету. Потом вовсе слетел к блюду и принялся клевать ягоды. Лакджа, которая больше думала о том, как бы утянуть у мужа окорок, не возразила. «Это если мальчик будет», – сказала она, – «а если опять девочка? Я уже подозреваю, что Мазакрес в нас что-то намутило, чтобы мы не слишком распылялись. Если так, от тебя у меня будут только девочки». «Хм...» Как у эльфов и кхетшедарьев, задумался Майна. Вообще, может быть, но зато они могут оказаться не небесплодны, и рот продолжится. Ладно, если будет девочка, назовем в честь твоей бабушки, с милости волос ладжа Как ее звали? Лурия и кхертигюба. Лурия, сразу выбрала ладжа а мальчика Айза. Майна вздохнул, глядя на бегущих по лужайке дочерей. Вероника уже немного запыхалась, она уставала почти так же быстро, как и обычный человеческий ребенок. А вот Астрид кипела энергией, не умела посидеть минуточки спокойно и то и дело вспархивала, поднимаясь в воздух, слегка подкидывая кверху сестру. Та заливисто смеялась, радуясь такой веселой игре. «М-да. Через 10 лун у нас будет второй ребенок». «М-да». «Через десять лун у нас будет второй ребенок», – задумчиво произнес волшебник. «Третий», – выпалила Астрид, подбегая схватить грушу. «А, точно, прости». «Ничего, отчим». «Эй, я просто говорился. «Мама, скажи этому мужчине». «А теперь ты со мной против него дружишь», – оживилась Лакжа. «Знаешь, тебе стоило заранее наводить мосты, умаслить меня, приносить из школы только отлично и восхитительно». «Да там нет таких оценок», – возмутилась Астрид. Майна подумал, что его вторая дочь растет какой-то склочной и противной. Нет, все могло быть гораздо лучше, учитывая ее происхождение и мать. «Слышь!» Но все равно надо бы уделять побольше внимания ее воспитанию. Майна и так проводил с Астрид много времени, занимался с ней фехтованием, ходил на охоту и на рыбалку, помогал с уроками, но, возможно, он может делать еще что-то». Она еще и водится с плохой компанией, все время болтается где-то с гоблинами, орками, тем темным эльфом. Хотя с кем ей еще водиться, собственно? Хорошо и то, что у нее куча друзей, пусть и не из самых приличных семей. О младшей сестре опять же Астрид искренне заботится, защищает ее от всего, гуляет с ней, играет все время. — Мам, я гулять пойду, — доложилась Астрид. — Жаркость сегодня ужасная. Жара — Жара, — Астрид поправила мама. «Не жаркость. Нет, жаркость!» – заупрямилась девочка. «Это не жара, а жаркость. Это мое слово. Я сама его выдумала. Я возьму на него патент, и каждый, кто его скажет, будет платить мне эфирку». «Это где ты такого нахваталась?» – насторожилась ладжа «Котя Соня посоветовал», – пожал плечами Астрид. «Он сказал, что все уважаемые демоны свои имена патентуют и так зарабатывают. Поэтому их все зовут по титулам, а то по имени назвал...» Сразу эфирку должен. «Котя, Савнар, ты где?» Завертела головой Лакджа. «Третьего, значит, ждете!» Раздался голос из-под стола. «Это правильно. Семья должна быть большой. И чтобы младший на побегушках у старших». Майна приподнял скатерть и встретился взглядом с рыжим котом. Савнар, как обычно, появившийся из ниоткуда, сосредоточенно умывался. Давненько он не заглядывал. Пожалуй, да, с прошлого лета, со дня свадьбы Сидзуки. Больше года в жизни Майна Дегати не было ни одного демона, кроме жены и дочери, и это его полностью устраивало. «Привет, Савнар», – дипломатично произнес он. Савнар запрыгнул на стул, оценивающе уставился на живот Лакджи, перевел взгляд на Астрид, потом на Веронику, Да, единственная смотрела на него как на обычного кота, даже потянулась погладить. Вероника, не трогай его, он грязный и блохастый, предупредила Ладжа. Грязное и ничем не заслуженное оскорбление, спокойно произнес Савнар. Моя шерсть чище, чем руки твоих детей. Ладжа, беременность на тебя плохо действует, ты стала чересчур нагло злой. Ладжа подумала, что и правда перебарщивает. «Ладно, еще с мужем и детьми, но уж с Савнаром-то...» «Может, наоборот?» «Извини, Савнар», — сказала демоница, — «чем обязаны такой радости, надеюсь, не снова повестка в суд?» «Нет, расслабься», — принюхался Савнар. «А что за... что вас так благодатью воняет?» «Это не наша вершительница, ее ауру я знаю даже слишком хорошо». Кто там у вас был? Лакджа отвела взгляд, Майна стал ненатурально насвистывать, Савнару они о удивительных способностях Вероники не рассказывали, и если только пушистый шпион не разнюхал сам или не узнал от своего господина Фурундорока, то понятия о них не имеет. А Майна с Лакджой считали, что чем меньше всяких существ знает, что растет у них в доме, тем лучше. Лакджа... «Ты что, продалась Сальвану?» — Оперся передними лапками на стол Савнар. «Ладжа! Смотри мне в глаза! В глаза мне смотри!» «Нет!» — отчеканила демоница, сверля Бушука взглядом. «Но это не мешает им сюда ходить. Наставлять меня на путь истины. а «А-а-а!» — брезгливо потряс лапкой Савнар. «Да, это святой Эмидиус из департамента реабилитации. Они там вспомнили о моем существовании» ладжа не солгала ни единым словечком, они ведь действительно они ней вспомнили в момент, когда Вероника призвала святого Имидиоса. И он действительно приходил и наставлял ее на путь истины и ничего ему не мешало. — Смотри у меня, — произнес Савнар. — А тебе-то какое дело вообще? — вспылила Лакджа. — Я давно не часть Паргарона, захочу и просветлюсь, и не твое кошачье дело. Почему-то это Савнара успокоило. Он издал насмешливое урчание, лизнул лапку и снисходительно сказал. — А, ну да, плевое же дело. — Ну да, — кивнула Ладжа, — делай добрые дела сюда, говори вежливые слова туда, да бабок через дорогу переводи. И не в банк душ, а в аптеку. — В аптеку, — я сказал. На последних словах она придала лицу схожесть со святым и мидиосом, голос тоже изменила и и они с Савнара в унисон засмеялись. Майно сидел по другую сторону стола и внимательно глядел на Савнара. Волшебник не слишком радовался визитам Паргоронского банкира, но когда тот все-таки заглядывал, старался извлечь полезную информацию. Это полезно для монографии и в целом. «Между прочим, Савнар о грядущем прибавлении я сама узнала только вчера», – заметила Ладжа. «Это просто так совпало, что ты именно сегодня решил нас навестить, или над нами летает твой спутник-шпион?» «Совпало, совпало», – успокоил ее Савнар. «Не переоценивай себя и свое потомство, Лакджа. Мне не отдела до того, что ты там исторгаешь из своей утробы». Астрид издала обиженное сопение, Котя Соня предал. «Странно как-то совпало», – не унималась Лакджа, – Может, прямо над усадьбой висит невидимый злобоглаз? Смотрит на нас, разглядывает. Она чует в сортире. Бежит ночью Астрид в туалет, сверкая пятками, чтобы Карташехин не утащил. А он там, злобоглаз. И Астрид сидит и думает, как будто смотрит кто? Смотрит через щели туалета. А там нет никого, и она даже не догадывается, где он. «Мам, я твоих страшилок давно не боюсь», – фыркнула Астрид. «Ты постоянно врешь». «Зато Вероника боится», – довольно улыбнулась Лакджа, глядя на дрожащую дочь. «Ты ужасная мать!» «А вот и нет!» «Ну не бойся, моя хорошая, иди к маме», – распахнула она объятия. «Я же пошутила! Нет никакого злобоглаза! Нет же, да? Нет же, Савнар!» Савнар даже не удостоил ее ответом, а вот на Веронику поглядел очень внимательно. Он спрыгнул со стола, уселся рядом с девочкой и сказал. я не бойся, малышка!» Духи и демоны совершенно не страшные. Не страшнее всех остальных. И я бы попросила, многие довольно страшные, потрясла пальцем Ладжа, все еще обнимая Веронику. Думаешь, я ее пугаю просто так, я ее пугаю, чтобы она не призы. <coughs> Поперхнулось что-то. Жалкое зрелище, покачал головой Савнар. Ты здесь совсем раскисла в мире смертных. Так заметно, да? Весьма. И твои методы обучения никуда не годятся. Позволь старому катафею показать твоим детям мир духов и демонов во всем его великолепии. Ну, не знаю, по-моему, это не очень хорошее. Давай! Аж подпрыгнула Астрид. А мы прямо в паргорон пойдем. Нет! рявнули хором майной ладжа. Нет, нет. «Начнем с малого», – покивал Савнар. «Просто погуляем по окрестностям, по вашему же собственному поместью и посмотрим его астральный мир, глубокий астральный мир. Я покажу вам, что бояться или совсем нечего, или придется бояться всего сразу. И лучше бы вам выбрать первый вариант – если не хотите с годами обезуметь. Это касается младшенькой. Старшенька это и из наших, конечно. Но тебе это тоже будет полезно. Лакджа и Майна тревожно переглянулись. «Да что там обсуждать духи и духи?» Немного ревнево произнесла Лакджа. «Я и сама могла бы». «А я их не видела», — выпалила Астрид. «Только дедушку на чердаке, а он даже не каждый день появляется». «Будь ты поумнее и посмотрительней, я бы тебе показала их давно, но ты же и так лезешь в каждую дыру». «Покажи мне духов!» – сорвалась на виск Астрид. Лакжа потерла виски. Суть древнейшего. Дочь своего отца. Она откинулась в шезлонге, взяла кисть винограда и сказала. «Ладно, Савнар, но далеко не уводи и поклянись, что не навре...» «О, древнейший Лакжа!» «Ты же уже оставляла со мной эту кнопочку!» — потерся ногу Вероники Савнар. «Что за глупое недоверие?» «Да мало ли, ходите все сюда, всем что-то надо!» «Я их Котофей!» — отрезал Савнар. «Я еще у колыбели обеих твоих дочерей обещал, что буду их оберегать!» «Ладжа, ты просто в силу возраста не понимаешь, что у Бушуков тоже есть своего рода кодекс!» Не такой писаный и жесткий, как у Гахеримов, но мы не обижаем несовершеннолетних. А как же похищение?» – насторожился Майна. «Я слышал много. Мы забираем тех, от кого отказались родители. Прокляли их, бросили в лесу, послали к бушукам». Это расхожее выражение «иди к бушукам». — Мы не виноваты, что люди не следят за собственным языком и не знают веса собственных слов, — сказал Савнар. — Кстати, Астрид, это тебе первый урок. Если люди не ценят своих детей и посылают их к демонам, мы вправе их забрать. — Слышала, мам? — спросила Астрид. — Я не посылала тебя к демонам, но если уж сильно захочешь, твоя родня тебя ждет. «А вот этого не надо», – попросил Савнар. «Пойдемте лучше, малышки, погуляем. Покажу вам секреты мира по ту сторону и изгородим». Вероника с готовностью затопала следом. Астрид с некоторым вызовом посмотрела на родителей и тоже побещи, И тоже побежала за рыжим котом. Жалко, что Копченый сразу после завтрака ушел домой, а то бы она и его позвала. «Может, мне с ними пойти?» С Савнаром они в безопасности, и у Астрид есть луч Салары. Но, мать ти, присмотришь с воздуха. Кра! Тифон тоже поднялся, встрепенулся и лениво затрусил за детьми. Достаточно близко, чтобы в случае чего защитить, но не настолько, чтобы это казалось конвоем. Надо давать им немного пространства, тем более, что с ними и правда Савнар. Астрид выходила за изгородь почти каждый день. Должно было случиться что-то невероятное, чтобы она с утра до вечера ни разочка не покинула усадьбу, не сбегала в лес, на речку или в гости к соседям. Про школу и говорить нечего, но сегодня она открыла калитку с каким-то новым волнением, словно именно сейчас, именно в сопровождении Савнара, снаружи окажется непривычное, известное всю сознательную жизнь поместье, а что-то новое, таинственное». «Привет, Калиточка!» – застенчиво сказала Вероника. «Привет, Гюся, Привет, Биоска!» Вероника вот пока не настолько часто гуляла за пределами усадьбы и всегда в сопровождении родителей или старшей сестры. Астрид дернула ее за руку и строго велела. «Объектали, не оживляй!» «Ладно». У Савнара чуть заметно дернулось ухо, но он ничего не сказал. Астрид запоздало вспомнила, что мама не велела болтать о штуках Вероники, Ну ладно, что уж, это ж хоть и Соня, он наверняка и сам давно все знает. Тем более, что они как раз прошли мимо пасеки, где с ворчанием возился плюшевый мишка. В отличие от принцесс-волшебниц и бумажных человечков, которые давно перестали двигаться, игрушечный медведь отлично себя чувствовал и даже обзавелся именем. С легкой руки мамы он стал зваться Налли. Поначалу жил в доме вместе с Вероникой, но постепенно переселился в лес. В нем заговорил дух дикого лесного зверя, но в то же время он оставался и детской игрушкой, поэтому радовался, когда его навещали Астрид или Вероника, да и сам постоянно заглядывал в гости, причем почему-то всегда к обеду. Как он ест, не понимал даже Дегати, у объекта Али нет нормального организма, внутри там по-прежнему опилки, но вот ест как-то, жрет же, уплетает мед за обе щеки, а внутри ничего не прибавляется и мишка не портится. Куда оно уходит? Впрочем, в этом нет ничего особенного, объектали из-за того и создают, что они проявляют разного рода стихийную магию, не просто искусственные слуги, но по сути живые, разумные артефакты, только не очень предсказуемые и довольно независимые, поэтому и не вытеснившие големов и духов служителей. Этим летом в поместье Дегате снова начала действовать заброшенная пасека, В ульях опять завелись пчелы, которых прежний хозяин поместья держал для всяких целей. Папа их возрождать не стал, ему с пасекой возиться не хотелось. Мама тоже интереса не проявила, а вот случайно родившийся объекталь... «Привет, Нале!» поздоровалась Астрид. «Привет, Астрид!» степенно кивнул Мишка, вынимая рамку из улья. «Хочешь меда?» Савнар глянул на него с любопытством, но снова ничего не сказал. Вместо этого он распушил усы И мир вокруг как будто вздрогнул, как будто вовсе и не изменился, но Астрид вдруг заметила в воздухе, кроме пчел, еще и каких-то светящихся хихикающих крохотулек. В груди на секунду ёкнуло не вернулись ли ее астридианцы, а нет, это не они, даже не похожи. — Мир вокруг кишит жизнью, девочки, — сказал Савнар. — У нас, Бушуков, есть красивый обряд, который мы называем... Дело посвящением. Вы не бушуки, поэтому никогда через него не пройдете. Но перед дело посвящением мы учим своих детей всему, что следует знать добропорядочному демону. Мимо пробежала призрачная белка. Вероника уставилась на нее с раскрытым ртом, и даже Астрид, которая иногда и без помощи Савнара замечала в лесу духов, восторженно ахнула. Обычные смертные этого не видят. Но достаточно научиться правильно смотреть, чтобы вместо одного мира получить свое распоряжение, великое их множество», — продолжал Савнар. «Ты, Астрид, и без меня бы рано или поздно научилась. Живи ты в Паргороде, давно бы это умела, Но здесь твое развитие немного замедлилось. А вот с тобой, кнопочка, будет посложнее. Но кровь твоей матери должна помочь и тебе. Кстати...» Твою мать этому учил именно я. А лес вокруг постепенно сгущался, Астрид и Вероника шли на северо-запад, туда, где сходились земли дедушки Инкадати и дяди Алиала. Эльфов почему-то невежливо называть по фамилии, Копченый объяснял Астрид, почему это так, но она не сразу поняла, а Копченый в конце концов просто сказал, что лучше называть либо только по имени, либо по фамилии, но обязательно добавляя, — Бессмертный. Эльфы любят, когда к ним так обращаются. — Но вы же не бессмертные, — сказала тогда Астрид. — Мы почти бессмертные, — недовольно поправил Копченый. — Может, каждый раз, когда вас называют бессмертными, вам прибавляется день жизни? — Нет, иначе бы мы законодательно обязали всех нас так называть. Савнар показал девочкам, кто живет среди степлей травы, в дуплах и кронах деревьев, показал духов, что струятся между воздушных потоков, показал мелкую нечисть, что таится в тенях и выжидает момента что-нибудь утащить. «Смотрите на мир», — говорил он. «Чувствуйте его многогранность и многослойность. Это как эм, ряд окон и стекла разного цвета. В зависимости от того, между какими окнами вы находитесь, и определяется то, что вы увидите через эти слои. Ваши родители это умеют». «Не худо бы и вам!» С ветки свесился уродец, похожий на мартышку, с глазами-плошками. Он уставился на Астрид, уставился на Веронику, но Савнар зашипел, и уродец отскочил назад, спрятался в... тенях? Зарослях? Непонятно. «Это дух приперун», — сказал Савнар. «Формально демон, но по сути просто астральная швальма, Тоха». Такие везде водятся. Мы за равных их себе не считаем. — А что он делает? — спросила Астрид. — Делает так, чтобы у смертных припирало. Если ты идешь, идешь, и в самый неожиданный и неудобный момент у тебя вдруг припирает... это подкрался приперун. — Какая-то подлая работа. Ему нравится. Многие духи живут как-то так. Делают что-нибудь глупое или бессмысленное. В этом смысл их жизни так они получают энергию. У тебя вот приперло, ты запаниковала, а он поймал на лету энергетический выплеск. Твой страх, твой стыд, прочие негативные эмоции. Ну, Так и живет. Настолько мелким демонам больше и не нужно, а вон, посмотри он на тех. Не прячьтесь, глупые мотохи! Из кустов опасливо таращились два других уродца совсем крохотные, с остренькими коготками, покрытые будто малюсенькими язвочками. Астрид при их виде невольно почесалась, а у Вероники лицо стало страдальческим. «Это почесушка и зудявка», — поведал Савнар. «Тоже мелкие пакостные духи. Вызывает внезапную чесотку, но при этом почесушка в определенном месте, и она проходит, если почесать. А зудявка неизвестно где, и можно сколько угодно чесаться, но ничего не проходит». Астрид поглядела на Зудявку с ненавистью и спросила, зачем они такие разные. «Просто по часушке нужна энергия удовольствия», — объяснил Савнар. «Он делает вам неприятно, а потом вы это исправляете простым почесыванием, и он греется в ваших эмоциях. А Зудявке нужна энергия раздражения. Чем дольше вам неприятно, тем приятнее ему, но поскольку они совсем мелкие духи, «Раздражение и удовольствие они несут тоже мелкие, более сильные им не переварить». Еще Савнар показал девочкам камни гномиков, совсем крохотных, они как раз пересекали тропинку, и каждый тащил за спиной камешек. При виде детей гномики тоже было дернулись к ним и тоже разбежались, когда на них зашипел Савнар. «Эти подкладывают камешки смертным в обувь», — пояснил он. Человек ходит, а на его следах остается энергия боли и досады. Крохотные капельки энергии. Гномики бегают к этим следам и собирают ее. «Зачем все они это делают?» – не поняла Астрид. «Почему не что-то хорошее?» «Чтобы смертные страдали, Астрид», – объяснил Савнар. «Это важное и нужное дело». «Почему?» «Потому что через страдания их душа очищается, они становятся более добрыми, хм, вкусными и выгодными. Мы с тобой демоны, Астрид, и нам от этого прямая выгода. Вот эти все самые маленькие и жалкие из духов, крохоборы, они даже на низших демонов не тянут, поэтому и живут прямо здесь, среди смертных». Вероника посмотрела на Астрид, она слушала очень внимательно, но ничего не понимала. «Все они либо паразитируют, либо добиваются знака внимания», сказал Савнар. «Делают что-то полезное или условно полезное, или шантажируют смертных. Домовые духи могут начать шалить, если их не умиротворять подношениями. Водяные могут топить людей, опять же, ради внимания и подношений. А вот сейчас я покажу вам лешего. Эй, выходи!» «Не прячься, я тебя вижу. Я совершенно мирный кот». Кусты зашевелились, и из них выглянула испуганная рожица. Был то не леший, а скорее лесовичок, ростом чуть побольше Вероники, с зелеными волосами и веточками вместо ушей и носа. «Ага, это не леший, а один из его детей», — заметил Савнар. «Они поопаснее для вас, малышей, потому что любят пошалить». Завести в чащу, запугать, поиграть, обманывать криками, аукать. Ночью заманивают блуждающими огоньками во враги и топкие места. «Я так не делаю», – заверил лесовичок. «Колдуны следят». «Вот видишь, Астрид, если б колдуны не следили, делал бы. Так делают в остальных частях света, где колдунов не так много. Это слишком жесткое утверждение» отвел взгляд лесовичок. «Мы разные бываем. Я могу идти, господин». «Можешь», – смилостивился Савнар. Лесовичок исчез в кустах, а Вероника машинально дернулась следом. «Это не глубокое погружение в астрал, дети», – сказал Савнар. «Я мог бы показать вам мир снов, зазеркалье, глубокие слои сумрака. Даже вы сами можете измениться там, потому что мы сами настолько же многослойны» как и то, что нас окружает. Мы бушуки, считаемся колдунами-иллюзионистами, но на самом деле мы скорее... Хотя вам это не нужно. Как-нибудь в другой раз, да, Кнопочка? Я тебя всему научу. И тебя, Астрид. Мама говорит, что если видеть слишком много, то оно тебя тоже сможет видеть, вспомнила Астрид. Да, это так. Поэтому я научу вас, Но как-нибудь в другой раз. А пока что тебе волноваться не о чем, Астрид, тебе мало кто осмелится навредить. Ты гораздо сильнее всех этих духов. А Вероника, заволновалась за сестру Астрид, что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает, что это нам стоит волноваться насчет нее. Пристально посмотрел на малышку Савнар. Да, кнопочка я тут днями разговаривал с своим господином. Это правда, Астрид? Астрид, понимающе прищурилась. Ах, вот оно что! Вот чего котя Соня пришел попить чай и повел их в лес погулять. Дядя Фурундарок все-таки проболтался. Что там случилось, Астрид? Подошел ближе Савнар. Мой господин поведал мне любопытную историю, но мне до сих пор не верится, даже сейчас, когда я сам вижу, что эта кнопочка немного похожа на кульмината, там в глубоких слоях. Но конечно, это не кульмината, просто что-то непостижимое. Ага! вылезла из кустов ладжа. Вот оно что, я так и знала Савнар. Вот чего ты заявился, увел детей, «А я тоже догадалась, тоже догадалась!» – заверещала Астрид. «Я первая сама догадалась еще раньше тебя!» Савнар невольно повел ушами. Лакджа, как она ухитрилась от него спрятаться. Что она догадалась, это понятно. Он даже немного удивился, когда она отпустила детей в сопровождении всего лишь птицы и собаки, да и тех, где-то в отдалении. Но он-то думал, что без труда сможет ее отследить. «Лакджа!» «Мы просто гуляем, разговариваем», – заверил Бушук. «Как-то от меня спряталась». «У фамиляров есть свои преимущества», – отказалась раскрывать карты Лакджа. «А тему не меняй. Что ты знаешь о моей дочери?» «Да, что ты знаешь?» – спросила Вероника. «Что ребенка с таким большим талантом должны взять на воспитание истинные повелители колдовства?» «Я не отдам дочь Бушукам». «Ладжа, я твой друг, а Паргарон твой дом. Почему ты так противишься?» «Потому что твой второй господин стоит на низком старте, ожидая, когда я переступлю границу. В Паргарони меня сразу выпотрошат. Я и не отдам дочь туда, где не могу ее навещать». «То есть дело только в этом?» «Ну и муж против». «Я против», вылез из кустов Майна. «А ты как от меня спрятался!» Еще сильнее насторожился Савнар. Он не начинал серьезного разговора, пока они с дочками не покинули территорию поместья, прекрасно зная о меземлевладельце, что у Ладжи здесь почти что хет, но коварный смертный колдун с его демонической рабыней все-таки как-то сумели подобраться так, чтобы Савнар не заметил, а ведь это всегда была его прерогатива. «Ладно, Ладжа, давай на чистоту». — сказал старый банкир. — Рассказывай, что творится с твоей младшенькой? — Ничего особенного, Савнар, — улыбнулась ладжа Ты меня спрашиваешь о внутрисемейных делах. Разве это красиво? — Ладжа дорогая моя ладжа подошел поближе Савнар. — Мне всегда хотелось считать себя частью моей семьи, а меня вашей. Я же вам... «Не чужой?» «А что конкретно тебе сказал Фурундарок?» Осведомился Дегати. «Довольно странные вещи», — уклонился от ответа Савнар. «Безумные. Я бы не поверил, если бы не знал, насколько мой господин не склонен к фантазиям. Он на редкой здравомыслящий демон». «Это было просто недоразумение», — сказала Ладжа. «Дети нашли какой-то артефакт одноразовый, и вот так случайно» ладжа я еще в тот раз забрал у тебя часы и правдивый глаз, напомнил Савнар. Не лги мне так нагло. Ты хочешь, чтобы я продолжал тебе помогать и хорошо к тебе относиться? Лакджа и Майна стремительно обменивались мыслями. Астрид подозрительно косилась на котю Соню, прикрывая с собой Веронику. Из гущей ветвей снова выснулось рожица лесовичка. Он все равно рано или поздно узнает, он ведь... Теперь будет вынюхивать, а Вероника все чаще делает штуку. Да, и это уже секрет Полишинеля. Вератор знает, мэтр Паганоти знает, Форундарок знает. Еще! Кто там еще знает? А через несколько лет так или иначе узнают все, когда она поступит в клеверный ансамбль. Тем временем Веронике стало скучно. Она выглянула из-за астрид и спросила. «Мам, когда я домой? Я кусить хочу. И нога «Сейчас, ежевичка, дядя Савнар пойдет домой, и мы тоже пойдем», – рассеянно сказала Лакджа. Вероника устало вздохнула, шагнула к Савнару и сказала, «Уходи, пазяста». И Савнар пропал. Прежде чем кто-либо, в том числе и он сам, успел что-то сказать, рыжий кот растворился в воздухе. Майна крякнул. Лакджа выпучила глаза, проводя руками по лицу. Астрид издала неопределенный звук. И уставилась на сестру. «Я надеюсь, что Савнар не обиделся», — пробормотала Ладжа. «Я очень надеюсь, что Савнар не обиделся». «Пойдемте», — взяла за руки маму с папой Вероника, — «пойдемте кусать и писить.